Глава шестая. Он поднимался по мраморным ступеням просторного парадного. Дом, построенный еще в эпоху отца народов, знавал многое. Того же Витольда, мальчишка чуть младше теперешнего Леньки, вбегавшего на третий этаж на одном дыхании. Стрельников помнил, как вместе с Архиповыми ездили выбирать квартиру и остановились на этой, в Майском переулке, солнечной и большой. С окнами, во двор и на улицу. Витольд словно увидел, как показавшимся тогда огромным комнатам деловито бродит мама Оля в пальто с меховым воротником и затейливой фетровой шляпки, и, уложив обе ладони на большой живот с Никитосом, спрашивает. «Это вроде лучше других, да, Еленочка?» И мама, красивая и величавая, в золотом облаке рыжих волос, радостно кивает. Ты права, Оля, нужно брать именно эту квартиру. Потом приезжает Чапай, и обе женщины наперебой рассказывают ему, что это жилье самое удачное, и нужно поскорее ехать за ордером. Архипов слушает внимательно, молча кивает, соглашаясь. Высокий насупленный лоб почти не видно из-под козырька фуражки, а широкая, словно бычья шея, спрятана под шинелью и мундиром. а витоль сережка носится по комнатам голдят и толкаются и пробегая мимо женщин сергей слегка задевает мать и тут же на весь дом слышится командный глаз чапаем а ну ка пацаны стрельнику тогда показалось что на минуту затих весь дом и только мама с мам олей зашушукались и рассмеялись теперь все жильцы будут знать что здесь полковник поселился Чапай, тяжело припадая на правую ногу, встретил блудного зятя настороженно. Он перецеловал внуков, разрешил Еве взъерошить остатки волос на голове, а затем, отправив детей к бабушке, повернул насупленный лик в сторону Витольда. «Каким ветром тебя к нам из Парижа занесло?» — осведомился угрюмо. «Это я попросил ногу твою посмотреть», — встрял Сережка и тут же доложил по инстанции. «Если гора не идет к Магомеду, если этот Магомед еще раз пойдет в другой горе, то может больше вообще на глаза не попадаться». пробормотал тесть и, глядя Витольду прямо в глаза, добавил. «Уяснил?» бай да я...» — начал было Стрельников, но пай остановил его. «Молчать!» — рикнул он и, откашлившись, пробурчал. «Ты нам не чужой. Вырос на наших глазах!» «И сам знаешь, мы бы абы кому Марию в жены не отдали. Ты же уверял нас, Ольга, что только одну нашу дочку любишь. А оказалось, пустая бреханя?» «Бать!» — снова попробовал вставить хоть слово «Витольд». «Разговоры. Команда открывать рот не было Я не стану сейчас вмешиваться, хотя сам не понимаю, чего она не развелась с тобой и жила на Суворовской. Ждала тебя, небось, идиотка». «Но еще раз на портаче пеняя на себя, понял?» «Да, бать, понял!» — опустил голову Витольд и повернулся на звук открываемой двери. Мамоля, бледная и настороженная, тихо вступила в комнату. «А я думала, дети сочиняют!» — прошептала она, изумленно глядя на Витольда. Он наклонился к ней, намереваясь поцеловать в щеку, давней привычке но в этот момент тонкая рука птицы взметнулась в воздухе и упала ему на лицо крепкой пощечиной. — Это тебе за мою Машу! — в сердцах бросила она. — Ну что за рукоприкладство? — фыркнул довольный Чапай. — Сережка Витольда привел мою ногу посмотреть, а ты врача лупишь, не пускаешь к больному. «Вы все мужики одним миром мазаны!» — бросила Ольга и поспешила к Еве, прыгающей в спальне на кровати. «Что-то слишком бледная мамоля тихо заметил Витольд. «Нужно анализы сдать». «Как мы без тебя два года прожили, ума не приложу!» — осадил тесть. «Она ходит в поликлинику, лечит ее там. Если уж тебе так приспечило, смотри ногу и убирайся, дел полно!» «Только ни в какую больницу я не поеду!» И, задрав брючину тренировочных штанов, показал багровый нарыв на икре. Витольд присел на корточки рядом, потрогал кожу вокруг. «Ну, и чего скажете, профессор?» И осведомился тесть. «Хороший и большой абсесс, бать!» Отрапортовал Витольд и велел хмуро срочно оперировать. «Дома режь! Где? На кухне или в туалете?» — ощерился Стрельников. — Собирайтесь, Василий Иванович, я сейчас велю операционную готовить. — Велит он, — недовольно пробурчал Чапай. — А меня ты спросил? Витоль даже оторопел на минуту. Апцесс скрыть и тут не проблема, но хотелось провести выходные с семьей, увести их в старый дом в кирпичниках, не позволить мэри сорваться с крючка. Стрельников помнил о нелюбви Чапая к докторам, Поэтому так грозно и заявил о больнице. Слава богу, что за два года ничего не изменилось. Витоль до конца не мог поверить в такую удачу. Тесть, как всегда, наотрез отказался ехать в стационар. Зять полуха слушал его доводы, уже зная, что предпримет. Кушетка и яркая лампа в кабинете вполне сойдут за операционную. Внутренне ликуя, он увидел маленькую светелку в мансарде, так любимую мэри И даже услышал стон жены. Только бы не сорвалось. Поехали в клинику. Взялся за свое Витольд. Даже не упрашивай, — отрезал Чапай. Начнут твои коновалы тыкать иголками во все места. Пока не околею. Лучше дома мне вскрой этот черяк. И все, за неделю заживет. Во-первых, устало начал Стрельников, надеясь на победу. Уговорить тесте и так безнадежное занятия а тут еще боязнь больниц примешивается. И полное пренебрежение медицины как наукой. Коновалы, надо же до такого додуматься. У меня с собой инструментов нет. Во-вторых, тут оперировать негде. Поехали ко мне на работу. Частная клиника. К вам там со вниманием отнесутся. — Сказал, что не поеду, — проскрежетал тесть. Хочешь вскрыть гнайник — дома разрешаю, а в твою клинику не ногой. — А в кирпичнике, бать? Нехотя осведомил Светоль, стараясь не показать своей заинтересованности. По длинному коридору носилась Ева с Гиконем. — Мы едем в Бассиону! Стрельников счел за благо действовать быстро, пока не пришла мэри. — У меня там процедурное оборудована. — С займитесь процедурами! — пробурчал тесть. — Не знаю, — протянул он. — Далеко это? Здесь давай. — Нет, — отрезал Витольд, — включай опцию «Главный врач». — Или в кирпичнике сегодня, или завтра с утра тебя на скорую в больницу доставят. Выбирай. — Ладно, — уговорил, — нахмурился Чапай. — С ночевкой взял быка за рогастрельников стрельников. Придется перевязку раз в три дня делать. — Хорошо, — Скривился старший Архипов и громко позвал жену. «Оля, собери вещи!» мама оля вошла в комнату и, не обращая на вопли супруга никакого внимания, тревожно осведомилась у Витольда. «Виташа, а дети разве с тобой в Испанию едут? Маша ничего не говорила». «У меня на симпозиуме только один доклад. Времени свободного предостаточно. Хочу Мэри предложить поехать вместе». «У нее работа, вид!» — хмыкнул Сергей, хранивший до этого момента молчание и нейтралитет. «Ну и что, как работа?» — удивилась мам Оля. «Разве отпуск не положен?» «Когда еще она выберется? Нужно спросить, может, Владик ее отпустит?» «Какой еще Владик?» — поперхнул Светольд, лихорадочно припоминая имя кавалера, частенько провожающего Мэри из школы до дома. — Школьный женишок! — хохотнул Чапай. — Спасибо ему! Он Маруську к себе на работу взял. — А можно подумать, была необходимость! — прорычал Стрельников. — Я каждый месяц ей деньги на карту переводил, чтобы ни в чем не нуждались. — Это вы сами разбирайтесь, кто в чем нуждается! — отмахнулся тесть. — Машка нас гордая! А тебе, видать, запросто достало, что ты решил об нее ноги вытереть. Я посмотрю, как ты ее обратно вернешь. Витольд собрался уже что-то ответить, но в этот момент в замке повернулся ключ. — Мамочка пришла! — заверещала Ева и, обхватив мать за ноги тоненькими ручонками, радостно прокричала. — Мы едем в Бассиону! Мэри заглянула в комнату отца, нашла взглядом непутевого мужа и громко прошептала. Совсем чокнулся Витольд Александрович. — Я так и знал! — Взвыл рядом Ленька и разочарованно зыркнул на отца. — Мэри, — попросил Витольд, — полетели во вторник в Барсу. Можем снять виллу на первой линии. Ты с детьми отдохнешь, а я поработаю. Маше хотелось закричать, что она представляет, как он там работает. Но пришлось сдержаться. — Билеты на вторник уже, наверное, распроданы. С сомнением заметила она. — Я найду, — фыркнул Витольд. «А пока едем в кирпичнике Я отцу там нарыв скрою, а тебе придется мне ассистировать». «Почему именно я?» — удивилась Маша. «При тебе пациент не станет капризничать», — отрезал Стрельников, полоснув строгим взглядом. «Завтра вернемся. Поехали, пока Чапай не передумал». Маша в изумлении уставилась на мужа. Потом перевела взгляд на отца, неожиданно притихшего, Чапай хмуро следил за дочкой и зятем, пытаясь воспользоваться моментом и отказаться от операции. — Плохи дела! — внутренне поморщилась Маша. — Тут с Витольдом не поспоришь. — Поехали, пап! — весело предложила она. — Баженовым позвоним, придут тебя развлекать. Маша с нарастающим ужасом наблюдала, как ее родственники, словно кролики, загипнотизированные удавом, рассаживаются по машинам. К Сергею села мать, а потом с помощью сына и зятя взгромоздился отец, а к ней в машину забрался сам Витольд. — Мы едем в Бессиону! — запела Ева. — Замолчи, пиявка! — зло оборвал ее Ленька. — Никуда мы не едем! Он отвернулся к окну, смаргивая слезы. Витольд, повернувшись в полоборота, видел, как горе застит лицо сына. — Мы еще не решили, Лень! — — протянул Стрельников. — Я думаю, мама согласится. Прекрасно, — раздраженно подумала Маша. — Папочка хороший, в барселону деток хочет повезти, а мать злыня против. А поехали, — милостиво согласилась она, точно зная, что ко вторнику акция «Отец года» закончится. — Только у меня есть несколько условий. Маша ткнула в мужа указательным пальцем и снова обратила внимание на дорогу. «Как скажешь, любовь моя!» Витольд от избытка чувств уткнулся носом в ее плечо и тут же получил локтем по зубам. «Не лезь, стрельников!» — отрезала грозная Мэри. Она уверенно свернула на дорогу к поселку, где когда-то давно жили бабка и дед Витольда. и куда после гибели мужа вернулась с детьми свекровь Елена Витольдовна. Родовым гнездом Стрельниковых считался крепкий дом до революционной постройки с широким крыльцом и бетонными шарами по бокам. Маша помнила рассказы, что когда вернулись из Усолья, обе семьи, Стрельниковы и Архиповы, жили в этом самом доме, и никому тесно не было. Сейчас же стараниями мужа, Домовладение в кирпичниках расширилось за счет прилегающих участков. Потом укрепляли фундамент и надстраивали второй этаж и мансарду. Пристраивали веранду и баньку. Получилась целая усадьба, только вишневый сад вокруг разбить не удалось. Маша любила кирпичники, и в первые годы брака они тут и жили с Витольдом. И даже сейчас, несмотря на разрыв с мужем, Она частенько брала детей и в отсутствие Стрельникова приезжала погостить к Агате. У ее детей в поселке имелись друзья, с которыми играл футбол Ленька, и даже Ева обзавелась подружками. «Мама, я хочу пиццы», — протянул сын. «Дома закажем», — отмахнулась Маша. «А можно шашлыки пожарить, как ни в чем не бывало», — предложил Витольд. Маша поморщилась». «Просто сумасшедший талант любую ситуацию поворачивать себе на пользу», — мысленно усмехнулась она и махнула на всю рукой. «Шашлыки, Барселона, совместное проживание на Суворовской, все, что угодно, Витольд Александрович, но только без меня». Она всмотрелась в зеркало заднего вида и заметила, как в соседней машине, идущей почти вплотную, машет руками отец и что-то кричит брат. Она задержала взгляд всего лишь на долю секунды, но это не осталось незамеченным. «Что там?» — лениво поинтересовался муж, наглец и бабник. «Наверное, папа Сережка обсуждает твое второе пришествие. Им просто слов не хватает от счастья». «Мэри», — хрипло заметил Витольд, — «у тебя начал портиться характер». Маше очень хотелось ответить, что вольному воле и вообще скатертью дорожка. и послать мужа куда подальше. Но сзади с напряженными мордашками за ней наблюдали дети. И если Ленька только прислушивался к перепалке родителей, то губки Евы уже поползли вниз, а глаза наполнились слезами. Ева ласково позвала Маша, глядя на дочь в зеркало заднего вида. — Пойдем вечером лошадок смотреть. Агата рассказывала, что у Любки, рыжей кобылой, родился же ребенок. И еле стоит на тоненьких ножках, представляешь? «Да — Да, — взвизнула дочка, — лошадки. Папа, ты пойдешь с нами? — Конечно, котенька, — тут же заверил Витольд. — А ты, Люня? — Пойду, пиявка, — пробурчал старший брат и принялся уточнять. — Только я хочу еще покататься на громе. Папа, а ты точно с нами пойдешь? Дети словно с ума посходили от радости. — Папа, папа! Въезжая в поселок, раздраженно подумала Маша. «Лечи их, води на тренировке отдавая всю себя, не спи ночами, а как только на горизонте замаячит папочка, так оба бегут, сломя голову, а мама лишь бы находилась рядом». Она затормозила рядом со знакомой калиткой. «Заезжай в гараж, Мэри», — велел Витольд, щелкая пультом. Маша, наблюдая, как разъезжаются по сторонам кованой створки ворот, мотнула головой. «Я боюсь», — призналась она, — «плохо чувствую габариты». «Не бойся, я подскажу», — предложил муж, — «бери чуть правее». Когда автомобиль уже стоял в гараже, Витольд наклонился к жене и медленно провел пальцем по щеке. «Ты хорошо водишь машину, солнышко», — прошептал ласково. Маша вздрогнула от неожиданности. Или все-таки сказались два года монашества? Она негодующе возрелась на мужа. а Что и требовалось доказать, Мэри довольно хмыкнул стрельников, выходя из машины.